Глава десятая. Персифона. Пойдем, гном, над нами здесь издеваются. Я резко отодвинул стул и смахнул со стола коробочки. Гном тут же вскочил на ноги и пошел за мной, не задавая вопросов. Рад был знакомству, мы отбываем на вечернем дилижансе. Я приподнял виртуальную шляпу. Ну вы чего? Чуть не плача промямлил грибник. Его физиономия сморщилась, и сейчас он был похож на Чарли Чаплина, ударенного о фонарный столб. Мне же вилы! «Вилы? а нам что будет, если мы туда сунемся? Это здесь людей жертву приносят. Ну-ка, сторонку я вам динамиту наложу по самой брови, так что ли? Ну. Промычал Кузьмич. «Коленку жму! Сколько?» Я оседлал стул задом наперед. «Что сколько?» Глазенки забегали по орбитам, сигнализируя о нешуточном мысленном процессе. «Во сколько ты оцениваешь свое место как командира новых землян?» Спросил я его прямо. «Еще пару недель и тебя утопят в пруду, но я знаю, ты обязательно всплывешь, чтобы смердеть назло всем». «Плохо вы обо мне думаете. Три Это очень много, больше вам никто не предложит, даже тот, кто придет после меня. Килдинги-то все равно останутся, это все, что у меня есть. У него задрожала нижняя губа и возник тик правого глаза. Только не плачь, четыре, нас же двое. Но у меня есть еще гораздо больше, закончил я за него. Ты паучина такая, сколько здесь сидишь? Три года. Я думаю, что у тебя и белая есть. «Нет». Очень быстро он ответил. «Очень. Может, его прихлопнуть и пошукать по сусекам. По-моему, это проще, чем травить килдингов». «Не знаю. А сколько красных стоит белая?» «Нисколько». «Как это?» «Какой дурак поменяет белую на красные?» «Ты?» «Нет, нет и нет. Сам разберусь. Проваливайте». «Ладно, четыре красных». «Правда?» «Кривда». «Договорились», — повеселел Кузьмич. «Сколько нужно тратило? «Не нужно ничего. Подумать дай. Что значит размотали, как котят? Какое у них оружие?» Обычное, Но они все под дарами, и у каждого их как блох на собаке. Снайпер, например, садит из-за горизонта вообще не подойти. Или есть жрица, та, похоже, вообще нимфа». «Как это?» — гном позеленел, когда услышал о нимфе. «Может, приказать мысленно повеситься, и ты с радостью залезешь в петлю?» «То, что надо», — оживился я. «Ты точно слабоумный», — Кузьмич посмотрел на меня, как на покойника. «Короче, мне нужно к ним проникнуть. Где они окопались?» «В старых каменоломнях, но они быстрее тебя убьют, чем пустят к себе». «Все так плохо?» «Не то слово». Тем более, когда мы на них напали, они, похоже, стрелялись между собой. Именно поэтому мы и решились. Они так увлеченно хлистались». «Подробнее», – потребовал я. «Мы решили проехать по дороге с хорошей охраной и напоролись на жрицу еще одного в плаще. Они там все в плащах ходят». «Как у тебя?» – спросил гном. «Нет, получше». Так вот, они даже внимания не обратили на нас и нашу технику. Она только съездила по морде тому, что в плаще какой-то палкой. Он заныл, и она добавила еще. Она нас только зыркнула, и мы в ужасе повернули назад. Это был какой-то мысленный приказ, видимо, ей не до нас было. Там даже оружия не надо. Прикажет, и сам к ней пойдешь. лицо конфликт, внутренний. На это можно сыграть. Так ты говоришь, по тракту никто не ездит? «Да, уже почти две недели». «Откуда они людей тогда берут? Неужели прямо со стаба?» «Нет, значит, неоткуда. «Прекрасно, просто замечательно». «Лесник, ты что задумал?» «В килдинге пойду устраиваться». «Красные можно не готовить?» «Ну почему же, готовь, я на разведку съезжу, осмотрюсь. Гном, а ты меня в гостинице жди». На следующий день рано утром я завел мотоцикл и выехал на тракт. Урал был модернизированной версией М-72, на котором я слегкой поколесил по дорогам войны, так что в управлении трудностей у меня не возникло. Я хотел проехать участок тракта километров на 20 и вернуться назад, попутно где-нибудь остановиться и понаблюдать за местом, где окопались таинственные килдинги. У меня с собой была карта от Кузьмича и примерные точки, откуда можно было вести наблюдение. Встретить кого-то я не боялся. От зараженных я рассчитывал уйти на скорости, и, как показал недавний бой, свыше 30, ну максимум 40 км в час, лотерейщики бегать не могут. Про Топтуна я вспоминать не хотел, тем более про Рубера. Перед выездом я взял у гнома репеллент на всякий случай, хотя, по заверениям Кузьмича, зараженные на тракт показываться не любили, ведь каждый раз встреча с людьми для них оборачивалась потрошением споровых мешков. Отъехав от стаба и полюбовавшись видом озера и живописных деревянных домов, я вышел на тракт. Дорога была широкой и утоптанной, мотоцикл летел по ней 50 км в час, что гарантировало мне побег от зараженных. Дарахтел он, конечно, громко, но от этого избавиться было нельзя. Я добрался до первой точки и плавно съехал с дороги. Закидав ветками мотоцикл, я прошел метров сто и оказался на скале. Внизу, как на ладони, был виден стаб «Новая земля». Само озеро окружал лес, проходов и просек на восток к большой естественной впадине не было. То есть напрямик по лесу никто не передвигался, местные пользовались окружной дорогой, а килдинги, я не знаю, чем пользовались. Как они передвигаются, на чем сюда прибыли, пешком или верхом на зараженных я не знал. Они просто в один прекрасный день дали о себе знать, поймав караван в центр». Под свою базу они облюбовали древние каменоломни в трех километрах от стаба в непроходимом лесу. Опять же, по словам грибника, каменоломня была просто пронизана выработками и карманами, широкими туннелями и узкими проходами, и оказалась здесь вместе со всем стабильным кластером в незапамятные времена. Теперь там жили дети Стикса, как они себя называли. Информация, полученная при кратких встречах, когда еще килдинги общались с людьми, говорила о том, что они крайне сильны и свирепы, а также себе на уме. Что под этим подразумевалось, я не понял. У всех свои тараканы, пойди разберись, кто в своем уме, а кто нет. Для меня же было ясно одно. Они такие же люди, также говорят, едят, думают, ходят в туалет. Значит, с ними можно договориться, несмотря на их заносчивость. И самое главное, их можно ликвидировать, что именно от меня и требовалось. Я вернулся к трассе и завел мотоцикл, и направился на вторую точку, с которой можно было тщательно рассмотреть саму каменоломню. Проехал два километра по дороге и налетел на противопехотную мину. Вот такой я везунчик, хорошо хоть не противотанковую. Мотоцикл подпрыгнул, перевернулся вместе со мной, приняв на себя смертоносные осколки и из искореженного железа вылетел на обочину. В полете я сильно ударился головой о коляску, но все равно сообразил отползти от мотоцикла. Бензобак пробил, и бензин воспламенился. Взрыва не произошло, потому что бак был раскурочен, но пожар вышел знатный. Я смог проползти еще метров 30 и потерял сознание. Пришел я в себя лежа на носилках, по привычке чуть-чуть приоткрыв глаза, увидел вокруг себя несколько фигур в черных плащах с капюшонами. Приехали. Сам того особенно не желая, я оказался в царстве килдингов. Почему я тогда решил не подавать виду, что очнулся, не знаю, но сделал это очень вовремя. Два килдинга тихо беседовали между собой, причем один из собеседников был женщиной. Уж не та ли самая нимфа, вот попал. Второй обладал юношеским голосом, скорее даже детским. Те двое, что несли носилки, молчали. Госпожа, я нашел при нем письмо. Довольно редко встретишь письменность в этих краях, сказал юноша. А скалаф, они умеют писать? Или ты забыл? Да, Персифона умеют, но делают это так редко. Больше переговариваются между собой через эти примитивные коробки, которые они называют рациями. Не всем же быть богами, малыш снисходительно ответила Персифона. «Так что там в письме?» «Некая Виолета пишет старшему поселку на острове, называя его Кузьмичом и один раз идиотом. Она сообщает, что нашего контуженного зовут Лесник, и он сделал для них неоценимую услугу. А именно нашел и обезвредил банду торговцев человеческими органами. Ну, ты их знаешь, госпожа. Не те, что в белом ходят, а те постоянно грязные и вонючие». «Как такое забудешь? Их противно даже на алтарь класть!» — фыркнула Персифона. «Он сыщик?» «Не только. До того, как попал сюда, он состоял в какой-то чрезвычайно агрессивной организации по поимке врагов государства. Они их ловили и убивали на месте. Смерч, госпожа!» «Почти как Стикс, моя любимая река. И что же он переловил там всех?» Голос приобрел заинтересованные нотки. «Да, Персифона. Мало того, он приехал к ним на остров и добил еще двоих. На днях на западе произошел взрыв. Это его рук дело». «А что он делал здесь?» «Выслеживал нас, полагаю, госпожа». «С какой целью?» «Лучше у него спросить, когда очнется». «Я вообще перестал дышать. Молодцы, конечно, ребята, быстро разобрались, что к чему. Письмо сослужило свою службу. Спасибо тебе, Виолетта». «Я даже прощаю тебе мое изнасилование под видом лечения. Надо же такое, надругаться над целым капитаном контрразведки в беспомощном состоянии». «Сейчас посмотрим, что у него с головой. Если придет себя, то у меня к нему есть работа». «Вот так вот, Женя. Без работы ты точно не останешься. А ты еще боялся, чем будешь заниматься на гражданке после войны. Востребован. «Несите его сразу ко мне». «Госпожа, вы хотите осквернить свои покои этим... существом?» Голос у юноши дрогнул. «Существо?» — повторила она. «Хм, довольно хорошо сложенное существо. Я буду его дрессировать и посажу на цепи возле своей двери. Как тебе, Аскалав?» «Что скажут Харон и Гермес?» «Мне все равно, что они скажут. Я сама по себе. Заносите». Голос ее был властным и резким, я почувствовал, как носилки ставят на пол, а меня перетаскивают на узкую кушетку. «Все, свободны, и ты тоже, малыш». «А вдруг он начнется и набросится на вас?» — с тревогой спросил Аскалав. «На меня?» — она звонко рассмеялась. «На меня? На владычицу преисподней? Ты верно спятил, Аскалав, сгинь!» Послышались поспешные шаги и хлопнула дверь. Я по-прежнему лежал с закрытыми глазами, прикидываясь садовым шлангом. Персифона прошла по залу и сбросила свой плащ, оставшись в одном легком платье. «Может, хватит уже прикидываться? Мы одни, открывай глаза». Ее приказ невозможно было игнорировать, и мои глаза открылись сами по себе. Я присел на кушетке. Персифона была эталоном богини. На меня смотрело высшее существо, красоту ее описывать было бесполезно, потому как она могла принять практически любой облик. Она за минуту стала блондинкой, брюнеткой и рыжей. Единственное, что не изменилось, так это ее идеальное тело. Мы находились в богато украшенном зале с высокими потолками и колоннами в центре. Здесь было тепло, а чуть дальше я увидел небольшой бассейн. Опять? Все повторяется, или это на его На полу лежали толстые ковры, и на пьедестале покоилась огромная кровать под балдахином. Все вокруг было выдержано в красно-черно-золотой палитре. Изящная мебель, каменная. Столы, стулья, скамьи, кушетки. Все было из камня, как мне показалось в начале, но он был теплым на ощупь и довольно легким. Может, вовсе и не камень, но я прозвал его так. «Я знаю, что вы пьете отвар из падших. Угощайся!» Она показала на низкий столик с кувшином и стаканами все из того же материала. Голова раскалывалась, и я не стал ломаться и налил половину кубка. Живчик у нее был очень вкусным, и я налил еще. Голова сразу прояснилась, и я почувствовал прилив сил. «Лучше, чем у вас?» «Ага», — кивнул я. «Где я?» «Ты у меня в гостях. Я Персифона, владычица мертвых. В этом месте находится переход в мир мертвых. Кроме меня здесь еще мои соратники». Она затруднилась подбором слов. «Вы зовете нас килдингами? Уж не знаю почему. Мы же себя дети Стикса. Хотя, если разобраться, я больше тяну на бабушку Стикса». Стикс — это одна из пятерек, протекающих в царстве мертвых. Скажем так, на вашем языке мы секта или масонская ложа. Как будет угодно, все мы — аватары древних богов, существующих в пространстве, одни из тысяч воплощений, живущих сами по себе. Но пусть это тебя не беспокоит, эти порядки высших сфер тебе все равно не понять, для тебя я госпожа Персифона, одна единственная и неповторимая. Также, возможно, ты встретишься с Хароном, он подрабатывает у меня таксистом, перевозя на своем баркасе души мертвых и его помощником Гермесом кто-то из них копает под меня дабы выслужиться перед древними и занять мое место я же слышала ты обладаешь некими талантами и скорее всего сможешь помочь мне разобраться с ними иначе я тебя принесу в жертву аиду нашему верховному божеству можно без жертвоприношений можно но что думаю за кого тебя выдать чтобы они не сразу тебя раскусили она задумалась. «Скажу, что ты мой слуга из золотой рощи, Агасфер. Прибыл недавно, поэтому никого не знаешь. Ты должен все разнюхать и понять, как Гермес и Харон собираются свергнуть меня. Ты будешь слегка чокнутым, это облегчит тебе задачу. Сам сможешь или помочь?» «Сам, сам», — заверил я ее. «Теперь тебе надо переодеться и поесть. Мне не нравится, как ты выглядишь. Вас там совсем не кормят». «Где?» «В этих ваших стабах», — с омерзением в голосе сказала Персифона. «Кормят и довольно неплохо, тем, что удастся найти в магазинах. Свежее мясо, конечно, дефицит, все больше замороженное». «С этим проблем нет. Что бы ты хотел на ужин?» — спросила она. «Я никогда не ел баранью ногу». «Ха, хорошо будет тебе нога». Прими ну переоденься, ночью у нас будет небольшая вечеринка, и я покажу тебе моих подозреваемых. Не будет ли наглостью с моей стороны узнать о моей дальнейшей судьбе? Сам себя не узнаю, еще бы поклонился, хотя если речь идет о владычице преисподней, то почему бы и нет? Про Ули я тоже раньше ничего не слышал, аватары богов, копии по-нашему вроде, неудивительно, что Кузьмичу ничего не обломилось. «Интересно, кому она съездила по морде тогда на дороге?» «Смотря в каком настроении я буду». Чисто женский ответ. Проклятые бабы, все у них от настроения. «Возможно, уложу на алтарь и убью. Поверь мне, это тоже награда. Могу оставить тебя служить мне и дальше, а если уж мне будет совсем хорошо, то отпущу назад. В этот ваш вонючий стаб». «Что надо сделать, чтобы вам стало совсем хорошо?» «Помыться для начала, а то несет от тебя, как от Цербера». Она фыркнула и пошла к двери. «Скоро принесут ужин, а пока марш в бассейн, я вернусь ближе к полуночи». Персифона вышла из зала. «Мыться так мыться. Да, ты права, старушка. У нас в Табе баня одна, и попасть туда можно только раз в 10 дней». Я подошел к круглому бассейну с каменным бортиком, подозрительно напоминавшим мне мои сновидения, но там морок навела Виолета, похотливая проказница. а опять? Не думаю, я для нее низшее существо, что-то вроде пса, которого она хочет отправить на поиски плохих. Не очень-то и хотелось. Персифона, Персифона, а ведь и правда царица мертвых и владычица преисподней. Я вспомнил лектора-старичка, который приезжал к нам еще в школу начального командного состава и делал доклад по древнегреческим богам. Я думал тогда, что это легенды такие у греков. Ну, как у нас про Илью Муромца и прочих товарищей, не примкнувших к большевикам. А вон как на самом деле. Они живые и существуют. Сюда бы этого лектора. Я скинул себя испорченную одежду. Горка моя была прожена в некоторых местах и порвана. Левый сапог каким-то образом остался вообще без подошвы, а правый – без приличного куска голенища. Штаны тоже порвались, опять в самом интересном месте. Все на выброс. На бортике бассейна я увидел новый плащ, штаны, рубаху и комплект белья. Все черного цвета. Раздевшись, я улегся в бассейн. «Класс! Теплая вода, тишина, и меня пока не убили». «Возможно, выкарабкаюсь и отсюда». Я закрыл глаза и, кажется, даже заснул в постоянно подогреваемой воде. Не знаю, сколько прошло время, но я очнулся от скрипа незаметной двери в противоположной стене. В зал вошла рыжеволосая девушка с подносом, на котором лежала моя баранья нога.